Глава тридцать 36 Темный коридор кажется неожиданно длинным. Просто удивительно. Кухня ушла буквально за пару минут, а обратно по ощущениям чуть ли не полчаса. Наверное, пресловутая последняя мили в американских тюрьмах такой же длиной видится приговоренным к смерти, идущим по ней. Ежусь от глупого сравнения, инстинктивно выравниваю спину. Чувствуя постоянный внимательный взгляд на открытой шее и затылке. Почему-то припоминается недавнее странное ощущение чужого прикосновения к татушке за ухом, когда заснула в кабинете днем и, проснувшись, увидела Хазарова в кресле напротив. Сейчас кажется, что он смотрит и туда тоже. Уши начинают гореть, а я опять злится. Невольно жестче печатаю шаг, ускоряюсь, прекрасно понимая, что не стоит этого делать, показывать чрезмерную нервозность. Мы вроде договорились, и мне никто ничего такого. По крайней мере, я успешно сделала вид, что не понимаю и вообще дура тупая. Так чего трясет-то все? Просто потому, что он за спиной? Что не вижу его лица, не могу контролировать ситуацию? Проходим боковой коридор, выходящий на веранду, и оттуда с улицы слышатся негромкие мужские голоса, смех. Похоже, гости Хазарова никуда не уехали. Продолжают развлекаться на свежем ночном воздухе. Надеюсь, у них хватит ума не привозить сюда женщин. По крайней мере, пока Ванька тут. Понятно, что даже эти мои мысли, запредельная наглость, потому что мы с Ванькой тут на птичьих правах, особенно я. И хозяин может на своей территории творить все, что ему заблагорассудится, вести себя так, как привык. Но все же. С улицы опять слышится взрыв смеха, уже громче. Судя по всему, гости Хазарова не на сухую сидят. Главное, чтобы Ваньку не разбудили. Мы, наконец-то, подходим к двери в мою комнату. Я останавливаюсь, нажимаю на ручку, открывая замок, поворачиваюсь к Хазарову. Спасибо. Не за что, кивает он. Двери запри. Я и сама хотела это сделать, но сейчас в голову приходят мысли. А если Ванька ночью проснется и в туалет захочет? Или попить? Может, я у него в комнате посплю? Не надо. «Спокойно», — отвечает Хазаров. «Я прослежу, а ты...» «Закройся!» «Мне угрожает опасность?» — уточняю на всякий случай, чтобы знать, к чему быть готовой. «Нет», — после паузы говорит Хазаров. «В моем доме тебе ничего не угрожает». «Тогда зачем закрываться?» Но этого вопроса я не задаю, решив, что и без того слишком уж затянулось наше прощание у двери. Киваю, делая шаг в комнату, и в этот момент в коридоре появляется один из гостей Хазарова. Тот самый, что ловил меня в начале вечера. Темноволосый мужчина со странным именем Кас. Он замирает, вглядываясь в нас, затем усмехается и топает в сторону кухни. Я больше не смотрю на Хазарова. Быстро захожу в комнату, закрываю дверь, дисциплинированно щелкая замком. Оно, конечно, мне ничего не угрожает. Кроме того, о чем подразумевал хозяин дома, приказывая закрыться. И даже не хочу знать, что именно он имел в виду. После душа залезаю в кровать, думая, что на нерве вообще не усну. Так и буду прокручивать в голове разговор с Хазаровым. Выискивать в нем тайные смыслы. Но выключаюсь мгновенно, словно тумблер вырубает внутри. Во сне от кого-то убегаю, кричу даже. И смотрю в черные, невозможно гипнотические глаза Хазарова. Он склоняется надо мной и тихо повторяет. «Сколько стоит твое время здесь, в моем доме?» Скакиваю уже на рассвете. Вся мокрая от пота и совершенно не выспавшаяся. Наверное, это откат от тех странных травок Михайловны, которые я с дуру приняла за чай. Реакция вполне закономерная. Чутко прислушиваюсь к звукам дома, смотрю на часы. Шесть утра. Нормально. Организм, несмотря ни на что, режим соблюдает. Мне сегодня, по идее, к 7.30 на смену. Старательно отгоняю от себя мысли, какими именно словами меня сейчас проклинает напарница. Ничего, пусть привыкает. Пока новую медсестру не найдут, так и будет впахивать на две ставки. А новую найти не так просто. Работать в реанимации дураков мало. Да и опыт тут нужен специфический. Из терапии или вообще поликлиники не возьмут человека. Ее же учить замучаешься. а из других отделений вряд ли кто захочет. По крайней мере, у нас в больнице. Подставила я, конечно, отделение. И Диму. Так, стоп. Про Диму вообще думать не хочется. Слишком осадок неприятный. В голову тут же приходят вчерашние слова Хазарова о том, что я ложусь с Димой в постель. То есть выяснил и это про меня. В короткие сроки, причем. Оперативно, что уж. Интересно, почему говорил о нас в настоящем времени? Мы же сто лет как расстались. Эта мысль занимает голову. И пока делаю все утренние дела, я ее старательно думаю. В итоге прихожу к выводу, что Хазаров или кто там собирал для него сведения, поспрашивали моих коллег, последние слухи подхватили, которых в больнице всегда множество. и про нас с Димой, значит, судачат вовсю. И то, что мы до сих пор любовники, уверены практически все в больнице. Наверное, потому что в машину к нему села в последний раз, прямо на глазах всех коллег. Кривлюсь с досадой, вспоминая, что Дима-то у нас тот еще ходок, и про его временное увлечение, и про топтаную дорожку в ординаторскую только слепой и глухой не в курсе». И выходит, меня тоже считают одной из тех, кто ублажает нашего героя-любовника в ночные одинокие смены. Противно как. Хотя, ожидаемо, конечно. Это я особо ничем не интересуюсь, по больнице больше необходимого не шарюсь, некогда. С другими медсестрами, чьи не гоняю, опять же, некогда, да и не люблю». А другие-то уже языки, наверное, стерли по нашему с Димой поводу. Как-то я об этой стороне не задумывалась даже никогда. Плевать все время было, если честно. Отделение реанимации находится в отдельном крыле. У нас свой вход, полная автономность при необходимости. Лишний раз к нам не любит ходить, только по великой нужде. А Дима, он же в любом случае не только у нас дежурит. Всю больницу радует своим присутствием. Завидный жених. Пусть и глубоко женатый. И хоть мне на репутацию всегда глубоко пофиг было, но все же неприятненько. От таких размышлений ожидаемо портится настроение и крепнет желание уволиться. Страшно, конечно, столько лет на одном месте. Но, наверное, это сигнал, что надо что-то менять. Я, как тот ежик, птица гордая, полетела, только когда пнули. Выхожу из комнаты, заглядываю к Ваньке, пару секунд любуюсь на темную макушку и розовую пятку, выглядывающие из-под одеяла, прислушиваюсь к мерному сопению. Закрываю дверь тихонько. Вчера был крайне тяжелый день, а потом он в бассейне накупался. Пусть спит ребенок. На кухне тишина. Я осваиваю кофеварку, тостер и холодильник, старательно избегая незнакомых продуктов. Мало ли, что у Хазарова тут хранится. Когда захлопываю дверцу, обнаруживаю за кухонным островком вчерашнего друга Хазарова — Каза.